Глава шестая. Альрик больше со мной не говорил. Стоило нам выйти из телепорта в академии, как блондин попрощался с профессором и ушел, не оборачиваясь на меня. И да, меня это от чего-то задело. Наверняка ведь гад помчался украденные травы пристраивать. Глядя в удаляющуюся спину, я какое-то время обдумывала, не стоит ли выдать его секрет преподавателю. Мол так и так видела, как этот блондинистый тип что-то там нарвал, несмотря на запрет. Решила держать вас в курсе. Конечно, эти подлые мысли возникли не из-за моей глупой злости на Альрика и не из-за его равнодушия. Нет, нет. Просто я борец за правое дело. Только поэтому, всё же отучившись на юридическом факультете, я чётко усвоила, что молчание далеко не всегда оправдано. Чаще всего оно инкриминируется как пособничество в преступлении, а я не собиралась быть в сговоре с Бэйдом, по крайней мере, сначала не собиралась. Однако, начавшаяся вновь головная боль напомнила, как Алирик помог мне не многим раньше, как вылечил и как похвалил потом за выбор растения для проекта. Обижаться дальше стало как-то неловко. Тогда-то я и решила, что от ботанического сада не убудет от пропажи пары травинок, а лирик и вовсе мог прополоть сорняки, а значит, ещё и помог важным растениям. Постановив так, я удовлетворённо кивнула и смогла наконец сосредоточиться на оставшейся части урока. Профессор Эрой, и сам показавшийся мне очень задумчивым и отстранённым, не стал нас надолго задерживать. Он лишь собрал список названий того, что мы собирались реконструировать, и дал домашнее задание по изучению заклинаний на забытом языке. Так как возвращение в академию при помощи телепорта закончилось для меня закономерно плохим самочувствием, пришлось заскочить в общежитие, чтобы принять необходимое лекарство. Входя и покидая свою комнату, я опасалась новых сюрпризов от рыжей подружки Адрика. Однако её и след простыл. А дальше последовало знакомство с двумя новыми преподавателями, каждый из которых начинал свои уроки с угроз из разряда: "Не надейтесь, что будет легко, ведь мой предмет играет ключевую роль в вашей будущей профессии". И если анатомия далась более-менее неплохо, то менталистика, как всегда, принесла лишь плохое самочувствие и море домашнего задания. А ближе к вечеру, когда закончились занятия, и я уже практически без сил корпела над учебниками в библиотеке, Алирек снова напомнила себя, вернее, напомнила о нём, его пасе. Эй, смотрите-ка, кое-кто здесь отчаянно старается впихнуть в свою маленькую голову слишком много, раздалось у меня за спиной. Не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто там. Рыжая бестия, раскидывающая галстуки по чужим комнатам. Так и не дождавшись реакции на свой выпад, она обошла меня справа и присела на свободный стул. Ты оглохла, Хейм? спросила девица почти ласково. Или папа с мамой не научили тебя вежливости? Нужно здороваться и отвечать, когда к тебе обращаются старшие. Я медленно обернулась и осмотрела девушку самым высокомерным взглядом, на какой была способна. очень хотелось поддеть её шуткой про разницу в возрасте и опыте, но пришлось мужественно смолчать. Собрав со стола книги, я поднялась и, повернувшись спиной к недовольной девушке, проговорила никому конкретно не обращаясь. В этом зале стало невыносимо душно. Нужно обратиться к заведующему с просьбой почаще проветривать библиотеку или выделить для эльфов высшей крови отдельное помещение. Невозможно работать Развернувшись, Иана направилась прочь. Это последнее предупреждение Хейм полетело мне в спину от рыжей. Никому и дело нет до чистоты твоей крови и уровня способностей. Если не выселишься из комнаты до послезавтра, пожалеешь. Я передёрнула плечами и, оставив книги на стойке, покинула библиотеку, так и не удостоив девицу ни взглядом, ни жестом. Совсем как Алерикс сделал это недавно со мной. Ох, как я тогда злилась. По некоторым размышлениям я решила попробовать такую же тактику на его рыжей подружке, подчёркивая к тому же свой социальный статус, игнорировать любые её попытки вывести меня на конфликт. И мне показалось, девицу подобное отношение действительно зацепило. Однако насладиться подобием победы я не успела. Всё испортил Грем Дипс. "Каяхейм", проговорил он таким тоном, словно выругался. Лицо его исказило болезненное выражение. Воистину, ему тоже не нравилась наша встреча, но уйти мне он не дал. Разглядывал какое-то время так, будто увидел грязную поколеченную собаку на дороге, а потом вздохнул и поманил за собой со словами: "Ладно, пусть будешь ты". "Что это значит?" опасливо спросила я. "Узнаешь", весом ответил он. "Не задерживайся, иди быстрее". Я шла, Выбора-то как бы и не оставили. В его кабинет мы вошли с одинаково кислыми выражениями, а там нас уже ждали: как всегда бледный Борнзигос и вездесущая Эсма. О, Кая! Обрадовалась одногруппница. И тебе повезло, и мне. Кивнула я, косясь на Дипса, плотно закрывшего за нами дверь. Ну, заметив, что я так и стою в проходе, он зарычал: Чего стоим? Кого ждем, хейм? Идите к столу, Айра, и соберитесь уже. Пришлось вновь делать, как говорят. Мы всё приготовили. Тем временем радостно выдала Эсма, после чего картинно указала на пять сложенных друг на друга картонных коробок. Скрепили их магией, что дальше? Дальше я всё скажу, раздражённо отозвался Грем. Вставайте все у стола. Сейчас я создам миниатюрные копии иллюзий в каждой из коробок, а вы напитаете их силой. Усердствовать сильно не нужно, но будьте очень внимательные. Я покажу и направлю. Справиться даже недоучка. Тут он посмотрел на меня, и я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Завтра урок по магическим тварям у боевиков третьего курса. Неожиданно зашиптал Борн, и в конце планируется зачет. Профессор Дипс создаст пять магических существ, а мы напитаем их силой, и третьи курсники будут с ними сражаться. С иллюзией, уточнила я. Да, кивнул Борн. Его глаза горели от предвкушения. Иллюзии профессора очень реалистичны, а в совокупности с ментальным даром хватит. Давайте работать, прервал парня преподаватель, бросив в нашу сторону грозный взгляд. Борн моментально подобрался, а я вдруг вспомнила свой экзамен, который устраивал как раз профессор Дипс. Мой провал. Стало ужасно грустно. Эра Хейм, вы планируете участвовать или так и будете витать в облаках? Вернул меня на землю преподаватель. Идите сюда и следите. Я буду комментировать, что делаю. А дальше я просто забыла обо всём на свете. Мир сузился до стола, на котором принялся орудовать профессор. Каждое своё действие он комментировал, озвучивал даже сомнения и догадки. В первом задании, бубнил профессор, Кажется, тоже позабыв обо всём прочем, подкинем им Гаремыча. Знаете такую гадину? Не знаете, потому что не учи. А она такая прелесть сейчас, сейчас. Где тут профессор потянулся к толстой потрёпанной книге, лежащей с краю, и полистав немного, открыл одну из пожелтевших от времени страниц. Оттуда на нас смотрело мерзкое тощее существо с бесшёрстным чёрным телом. Оно стояло на трёх лапах и тянуло вперёд ещё четыре такие же, на каждой из которых я насчитала по три когтистых пальца. Мордой существо походило на лягушку, но с выпуклым красным носом и маленькими оттопыренными ушами. Фу, поделилась общим впечатлением Эсма. Да, счастливо протянул профессор. Ещё какое фу? Он плюётся огнём, и если смотреть ему в глаза дольше 10 секунд, может загипнотизировать. После чего нападает, а? Как вам? Зачем нападает? Уточнил Борн. Ну, чтобы его самкам было чем питаться и кормить детенышей. У каждого такого красавчика по пять-шесть самок может быть, и каждая вынашивает потомство по году. Только вдумайтесь, год, а потом все вместе ухаживают за новорожденным. Да, самки же выродящие, я не сказал? Нет, буркнула я. И они почти не опасные. Не обратив на меня внимания, продолжал профессор: "А вот самец ради своих дам готов заманить даже самого здоровенного мужика. Чем толще и крупнее, тем сытнее. Жаль, что горимоч вымер". "Вымер?" Борн плохо скрыл счастье в голосе, от чего заслужил очень недовольный взгляд профессора и тут же исправился, нагнав на лицо грусти. "Не может быть, чтоб совсем. Ну, поговаривают, что на юге малая часть представителей осталась". Горис наклонил дипс. Но их прячют не равнодушные магия. Значит, эту прелесть ещё можно встретить в жизни? уточнил побледневший сильнее обычного Борн. Именно, счастливо закивал профессор. Вот как раз и подготовим наших будущих доблестных боевиков к встрече. Готово? В первую коробку создадим Гаримыча. Начнём со скелета. В моём воображении уже выстроилась нужная картинка. Но для вас не учи я подключу голотранслятор. Только найду по поиску нужное существо и, ага, видите, уже с нарощённой массой. Это срез, будто его разделили пополам. Я буду воссоздавать гаремуча так же структурированно, по слоям, не упуская деталей. Это нужно, чтобы придать ему как можно более реалистичный вид. Так что даже если нашего малыша ранят или отсекут часть его тела, с иллюзией ничего не случится. А боевики увидят нутро, о, это ужасно, дезориентирует тех, кто ждет от нас с вами пустых фокусов. Уж поверьте, нас всегда недооценивают, всегда. Преступим. Внимание на мои руки и на то, что и как произношу. Помните, если ошибиться хоть в одном слове забытого языка, результат может быть совершенно непредсказуем. И я превратилась в слух и зрение. Про то, как и зачем дышать, несколько раз забывала, настолько была поглощена работой профессора. Сначала у него выходило нечто совершенно несуразное, но потом, с каждой новой манипуляцией Дипса, с каждой его магически подпитанной фразой, произнесённой на забытом языке, перед нами всё яснее проявлялось существо, родственное тому, кто был изображён в книге. Сейчас буду делать тюши. Бубнил профессор, перебирая пальцами рядом с головой иллюзорного существа. А вы пока найдите в моем головони информацию о его запахе. Может, и про тактильное ощущение кто-то на форумах писал. Там есть выход в наука-сеть. Пароль Тхатерыш, с большой буквы. Сейчас закончу с гаремочем и передам кому-то из вас для вливания силы. Вы почувствуете, когда малыш напитается достаточно. Кто такой Тхатерыш? спросила я. тоже какой-нибудь безволосый гад, плюющийся ядом. Дип неожиданно хохотнул и кивнул, соглашаясь. В точку. Это декан факультета Академии, в которой я раньше преподавал. Тот ещё. Но вернёмся к делу. Аудиторию я покинула лишь спустя 3 часа, едва успевая к началу комендантского часа в общежитии. И если бы кто-то спросил меня, стоило ли проведённое время той дичайшей усталости, что я испытывала, Они бы получили сто процентно положительный ответ. Стоило. Мы помогли профессору напитать четыре магические иллюзии, а пятую он оставил сюрпризом даже для нас. И единственное, о чем я жалела в момент, когда добралась до своей комнаты, это о невозможности присутствия на практическом задании боевиков третьего курса, чтобы лично посмотреть, как они будут побеждать наши творения. В ту ночь я засыпала с улыбкой. Чувствуя наконец, что выбрала тот самый путь. Он влёк меня вперёд, звал, манил, и уже никто не смог бы заставить Каю Хеймс вернуть с него. По крайней мере, я так думала, пока не получила письмо от брата и не подслушала на следующий день крайне занимательный разговор. Я спешила на очередной урок парты-факторики. после которого нас должны были начать обучать построению простейших иллюзий при помощи элементарных заклинаний на забытом языке в душе было столько энтузиазма и радостного предвкушения что казалось я вот-вот перейду на бег а потом и взлечу но внезапно раздался тонкий писклявый сигнал из сумки пришло сообщение на голофон от кого-то из родни пользоваться подобной связью было дорого даже по меркам эльфов А потому все мы предпочитали дожидаться личных встреч или связываться лишь в действительно необходимых случаях. Мне пришлось остановиться и прочесть послание от брата. Будь осторожна. Я пригрозил паре человек, чтобы не вздумали вредить тебе, но у них так и чешутся руки. Кроме того, мне звонил отец. Он знает, что ты не поступила на боевой факультет Кая, и он зол. Свяжись со мной или подойди после третьего урока к пятому ангару, поговорим. Прекрати меня игнорировать. Я хочу помочь. Дочитав, я раздражённо кинула голафон в сумку и пробурчав: "Чем ты можешь помочь, интересно?", собиралась идти дальше. Вот только замерла, не в силах сделать следующий шаг. Ведь перед очередным поворотом, прямо из-за угла, я услышала голос отца. "Должно быть, пожив в другом королевстве, ты не только усилил свой дар, но и обрёл способность воскресать". Ледяным тоном, чётко выговаривая каждое слово, произнёс он: "Я в первый и последний раз повторяю вопрос. Зачем ты подделал результаты вступительного экзамена Каи?" Моё сердце пропустило удар, а слух обострился как никогда. Подслушивать нехорошо, мелькнула мысль, но я тут же её отринула. И моё пренебрежение моральными нормами было вознаграждено посвящением в тайну. Я не обязан отчитываться, Александр, послышался глухой ответ. Глупая месть? В голосе отца проскользнули нотки удивления. Ты настолько жалок, называй это как хочешь. Опонент перебил отца, и в его голосе теперь слышалось раздражение. Можешь сдать меня снова, только приготовься к тому, что я больше не нищий сопляк, до которого никому нет дела. Да, времена и наши статусы изменились. Неожиданно спокойно согласился папа, а после добавил жёстко, непремиримо: "Теперь, Грем, если я действительно захочу тебя раздавить, то сделаю это сам. Ты не успеешь сказать даже мяу". Угрожаешь? ставлю перед фактом. Не знаю, на что ты рассчитывал и чем думал, когда Кая послышилась издалека. Я дёрнулась как от пощёчины, развернулась и побежала в противоположную сторону. Не видя и не слыша никого вокруг, не оборачиваясь, преодолела длинный коридор, толкнула одну из безликих дверей и, оказавшись в небольшой пустой классной комнате, смогла наконец остановиться. Привалившись спиной к прохладной стене, закрыла глаза, прислушивалась к сумасшедшему стуку сердца в висках, в горле, в животе. Мысли скакали как сумасшедшие. Дипс знает отца, думала я, и они враги. Отец подставил моего преподавателя когда-то. Тогда Дипс был сопляком, так он сказал. Но папа исправил его, намекая, что в действительности всё было не так. Если бы я действительно хотел, так говорит отец, а он никогда не лжёт. Или я ошибаюсь. Мой папа мог соврать, мог подставить кого-то, или лжёт преподаватель, которого я едва знаю, и который, о святые, поддел результаты моих вступительных экзаменов. Подделал, так сказал папа, а Дипс не отрицал. Боги, но как это возможно? Я запустила руки в волосы, безнадёжно портя тщательно заплетённую с утра косу. Ужасно хотелось забыть услышанное и получить пояснения, вернуться и потребовать рассказать, что было на самом деле, и бежать как можно дальше. Я прикусила губу. Помахало ладонью на лицо, и вдруг меня будто молнией пробило от нового осознания. Папа просто ищет причины тому, что его дочь не поступила на нужный факультет, а Дипс, скорее всего, не виновен. Его же нужно спасать. Я развернулась на пятках, потянулась к ручке двери и та распахнулась, чтобы явить мне отца. Высокий, широкооплечий, одет в черный костюм тройку и белоснежную рубашку. Шейный платок завязан идеально, причёска волосок к волоску, и взгляд папа умеет пригвоздить к месту моментально. Невольно промелькнула мысль о брате. Хакан вырос почти точной копией отца, но пока не имел такой внутренней силы, что расплескивалась вокруг, подавляя окружающих. Брат располагал к себе, а от отца хотелось держаться подальше. Дочь. Папа кивнул и сделал шаг навстречу. Пришлось отступить и опустить взгляд. Вся моя решимость сошла на нет в мгновение ока. "Папа", пролепетало я голосом, больше похожим на лёгкий шелест листвы. "Рад, что ты ещё узнаёшь меня", холодно проговорил он. Закрыв дверь, отец какое-то время стоял в ожидании, затем прошёл вперёд. Мимо меня, взяв стул, папа развернул его сиденьем ко мне и присел, закинув ногу на ногу. Я смотрела на его идеально начищенные лакированные ботинки и молчала, не в силах подобрать нужных слов. У меня много времени. Дело на устало, вздохнул отец. Затем он зевнул в кулак и, взмахнув рукой, великодушно подсказал, с чего начать беседу. Можешь поздороваться с родителем Кая. Здравствуй, послушно ответила я. И тебе не хварать. Я повела плечами, словно сбрасывая груз сомнений. И посмотрела в тёмно-голубые глаза отца. Такие знакомые, такие родные и такие пугающие. Папа всегда знал ответы на все вопросы, умел решать абсолютно любые проблемы, был тылом, опорой и моей темницей. Хакану так похожему на отца внешне представлялась свобода действий, а мне почему-то не повезло. Ты приехал, чтобы забрать меня, спросила я обречённо. Папа не ответил, продолжая молча изучать меня взглядом. "Я не поеду", сказала тихо, но твёрдо, и сразу почувствовала ужасный испуг пополам с виной, потому что понимала: отец не простит этого своеволия, а ссориться с ним, разочаровывать его ещё сильнее, не хотелось. Я любила отца всегда, сколько себя помнила, и слушалась во всём прекрасно понимая, что любые его действия нацелены на благо семьи. Но недавно я осознала, что любовь эта всё же не настолько сильна, чтобы позволять отнимать мою свободу. Не поедешь? переспросил отец, заломив бровь. Я покачала головой и торопливо добавила: "Знаю, ты огорчён моим решением, но оно моё, и я хочу, чтобы сейчас всё оставалось так, как есть". Он молчал. Я нервничала, но не собиралась сдаваться. Единственное, на что меня хватило, это добавить тихо: "Пожалуйста, папа". И он наконец заговорил. "Ты сбежала из дома", напомнил отец, не отводя от меня взгляда. "Пришлось. Настроила брата против меня", продолжил он. "Твоего или моего?" уточнила я. "Точно", вспомнил отец. "И Хакана тоже. Знаешь, что он сказал мне по телефону?" "Нет. Что ты достаточно взрослая, чтобы учиться на своих ошибках. Я удивлённо вскинула брови. Хакан вступился за меня. Я тоже был поражён. Усмехнулся отец, прекрасно видя мою реакцию. Но ещё больше меня удивило, что ты не стала разбираться с фактом подтасовки результатов твоих экзаменов. Папа, вскинулась я. То в чём ты обвинил мистера Дипса, неправда? Не знаю, что между вами произошло, но он не мстил. Ты зря обвинил человека. Я сама. Отец резко выставил ладонь перед собой, заставляя меня умолкнуть на полуслове. Спустя пару секунд он сжал эту руку в кулак и резко поднялся, сообщая ледяным тоном и чекания каждое слово. Сбежала, пусть. Хочешь набивать шишки, хорошо, но не отключай голову Кая. и не могла провалиться, не с твоей подготовкой. Всё лето провела в тренировках. Чистокровная Эльса, сильная, смелая, не самая глупая, хотя в последнем я уже не уверен. И провалилась. Что должно было случиться? Ты уснула на старте? Нет, растерянно пробормотала я, шокированная тем, как легко отец упомянул момент с моей подготовкой к экзаменам. Он знал? Он всё это время знал, что я собиралась Не уснула, продолжал отец. Тогда как провалила экзамен? Ответ элементарен, Кая. Дипс вернул мне должок молодости. Он внушил комиссии совсем другое поддельное ведение, где ты провалила вступительный экзамен с треском. Идиот. Я думал, с возрастом все умнеют. Но нет. Его эмоции всегда брали верх над мозгами. И тогда, и теперь Впрочем, ты тоже неприятно поразила меня своим смирением. Я ждал несколько дней, пока не понял, что моя дочь приняла проигрыш как данность, даже не попытавшись пошевелить мозгами. Но, знаешь, Хакан прав. Я не стану вмешиваться, дочь. Пришла пора тебе учиться и набираться личного опыта. А ещё брать ответственность на себя. Я оставлю тебя перед фактом. Дипс показал комиссии иллюзию придумал и воплотил в их головах твой провал вместо того, чтобы показать, как ты на самом деле проходила испытание. Он ментально воздействовал на коллег, заставляя видеть то, чего не было. Это преступление, и ты знаешь, чем подобное карается. Что дальше? Решать тебе. Ясно? Я молчала, стояла словно громом поражённая, осознавая услышанное. Ну и по поводу твоей блажи с этим факультетом, продолжил отец. Как только устанешь изображать из себя фокусницу, возвращайся домой. А если хватит мочи сдать дипса, то можешь потребовать переэкзаменовки и ещё успеешь догнать программу боевого курса. Самого профессора придётся принять в качестве тени. Пригодится. Что ты говоришь? прошептала я. Взрослые вещи, ответил отец ледяным тоном. Если берёшься сбегать из дома, требовать свободы действий и подслушивать чужие разговоры, будь готова получить отдачу в виде ответственности, дочь. Но теперь мне пора. Буду рад, если хоть изредка напишешь пару слов, Кая. Взрослые самостоятельные дети, к твоему сведению, заботятся о своих стариках. Справляются про их здоровье и всё такое. Я не нашла, что ответить, только кивнула. Отец улыбнулся и, приблизившись, заключил меня в объятия. Пару секунд мы простояли так, а потом он двинулся к выходу. Уже на пороге кабинета я остановила его, выпалив: "Спасибо, что приехал и за все". Папа обернулся, кивнул и ушел, плотно прикрыв за собой дверь и оставив меня наедине с озвученными им взрослыми вещами, которые еще предстояло осмыслить. В чувства меня привел магический перезвон, означающий начало занятий. О нет! простонала я, вспоминая об уроке у магистров Лока и забывая о других проблемах. Он ведь не терпит опозданий. Удивительно, но вопросы, озвученные отцом и кажущиеся еще минуту назад чем-то невероятно важным, моментально отошли на второй план. Ведь разбирательство с Дипсом могло подождать. А декан факультета артефакторики? Нет. Простите, пролепетала я спустя пару минут, врываясь в нужный кабинет и пытаясь выровнять дыхание. Можно войти? Несколько секунд казалось, будто преподаватель вот-вот меня выставит. Однако магистр Флок неожиданно улыбнулся, чем напугал даже сильнее. Входите, Айра, любезно предложил он. И пока я делала первые несмелые шаги к знаниям, преподавателю ласково продолжил. Я как раз спросил, кто желает выступить с докладом первым. И тут вы. Это провидение не иначе. Это случайность, покачала головой я. Судьба? с нажимом проговорил магистр. Так что давайте-ка, выходите к галатранслятору и вводите код с подготовленной презентацией. Хорошо, пробормотала я, лихорадочно вспоминая основные тезисы и факты по докладу. Найдя взглядом Оскальда, я кивнул ему. Подошла я и оставила рядом с парнем свою сумку, а затем отправилась даваться магистру. Введя в гало-транслятор код, открыла карту нашего мира пяти вековой давности и принялась вдохновенно рассказывать о том, что почти четыреста лет ничего сверхважного не происходило. Четыре континента процветали, развивались и сотрудничали. Иногда происходили стычки, не приводящие к серьезным последствиям. Это было прекрасное время расцвета, когда произошло множество технологических прорывов и магических открытий. Всё было хорошо, пока не случилась Смутная война. Это произошло чуть больше 100 лет назад, говорила я, проводя пальцем по изображению гала-транслятора и заставляя картинку смениться. Теперь на карте вместо четырёх материков появились три, вокруг которых имелись разные величины острова. Подробнее потребовал молчавший до этого флок. Правители того времени принялись делить территории, ответила я, бросив настороженный взгляд на магистра и принявшись подбирать наиболее верные для описания случившегося тогда слова. В те времена сразу на трёх континентах правили мужчины из одного рода, и э-э и они решили присвоить власть на четвёртом. Помог мне Сруан Торсис, один из одногруппников, прибывших учиться по обмену. Его сородич Лой Тибер Брахсис недобро хмыкнул, но промолчал. Хотите помочь с докладом? Уточнил у иноземцев магистр Флок. Если надо, поможем. Не унимался Руан, и в его голосе явственно слышалась злость. Надо? С хитрой улыбкой спросил у меня магистр. Справлюсь сама. Я грозно посмотрела на брюнетов, так не вовремя вмешивающихся в мой monologue, и добавила жестко. Специально для вас напомню, что на данный момент между Денхаром и Тассарисом заключён мирный договор. Именно поэтому вы здесь учитесь, не так ли? Руан Торсис собирался ответить, но Лой Тибер выставил перед ним руку, и тот закрыл рот. Теперь оба Тассариста сидели, не сводя с меня внимательных зелёных глаз и всем видом показывали, что внимают каждому слову. Стало не по себе, но выбора не было, пришлось продолжить доклад. Итак, три брата договорились о захвате четвертого материка. Заговорила я вновь, приблизившись к карте. Однако их план не выдержал проверки практикой. В итоге случилась смутная война, длившаяся больше семи лет, в ходе которой братья разругались и перестали быть союзниками. Один из их материков оказался полностью разрушен, и это событие привело в чувство остальных правителями трех оставшихся континентов. Были инициированы переговоры, которые завершились подписанием Всемирного магического соглашения, подразумевающего создание трёх континентального кодекса со сводом нерушимых законов. И с тех пор по настоящее время карта выглядит так. Я указала на три континента по очереди: Дянхар, Тассарис, Ериния и их острова. Все мы живём в мире и согласии. Посмотрев на брюнетов, прибывших к нам из Тассариса, Заметила, что они хмуро переглянулись между собой. "Да, в мире и согласие", повторил за мной магистр Флок, отвлекаясь от созерцания иностранцев. "Чудесно, Айрахейм. На следующий урок подготовьте доклад по трёхконтинентальному кодексу. Нам нужны самые яркие и интересные законы, так или иначе касающиеся артефакторики, и вашетчи туда. Садитесь. Следующим я вызову Лоебраксиса. Вы готовили доклад о необычных местах Тоссариса? Выходите, рассказывайте. Я прошла мимо вставшего в проходе брюнета. Наши взгляды встретились на миг, и по моей коже побежали нехорошие мурашки. Не нравились мне иностранцы, но объяснить собственных эмоций я не могла. Следующие 2 часа магистр в довольно мучившей нас докладами рассказывал о величайших памятниках артефактах. А затем потребовал выучить пять параграфов учебника. Уходя от него, мы едва не выли от усталости. Однако долго страдать мне было некогда. Я вспомнила полученное от брата сообщение и решительно отправилась на его поиски, чтобы впервые в жизни посоветоваться. Из головы вновь не выходили профессор Дипс и разговор с отцом. Я воспользовалась гало-транслятором центрального входа и с его помощью нашла пятый ангар. в котором проходило обучение боевиков. Но попасть туда оказалось нелегко. У двери висела табличка с предупреждающей надписью: "Опасно. Не входить без разрешения преподавателя". Немного потаптавшись рядом, почти решил уйти, оставив разговор на потом, когда с той стороны раздалась серия ударов, затем приглушённый крик Хакана, а помнилась я, уже вбежав внутрь ангара. Там всё стояло вверх дном. И в этом бардаке суетливо перемещались будущие боевые маги в подпольных мантиях, летали флайеры, магические сети, вихри воздуха и пыли. А в следующий момент вскрикнула уже я. Кто-то ухватил меня за лодыжку и тут же получил мыском ботинка в нос. Всё же тренировки для поступления на боевой факультет не прошли зря. Постоять за себя я смогла. У, Гая. Разнылся брат, поднимая голову и сжимая рукой покалеченную мной часть лица. Что ты тут делаешь, Хакан? Я присела перед ним и потянула брата за плечи, помогая встать. Он принял помощь, затем покосился куда-то влево и встал передо мной, чуть пригнув голову, словно ожидая удара в спину. Я постаралась выглянуть из-за его плеча, но брат не дал, загородил происходящее собой. Что у вас здесь? Не выдержала я. "И руда", отмахнулся брат и тут же подпрыгнул с громким: "Ай, чтоб вас! Вам нужна помощь!" продолжила настаивать я. "Пуздики", не сдавался брат, на этот раз заставив меня пригнуться. Позади нас раздался мужской крик: "Лови, лови, справа, мэй! Он у тебя над головой! Не смотри ему в глаза!" Вот же. Дальше последовала ругонь, заверещала девушка. Я кругли в глаза смотрела на брата, по-прежнему заставляющего меня стоять пригнувшись. Сам он замер передо мной и пытался одновременно сделать вид, будто вообще ничего странного не происходит, но при этом спешно плёл магическую сеть. Выпустив её вверх, Хакан потянул меня на себя. Мы резко отбежали в сторону, а в сеть попалась рыжая девушка. Со всех сторон вновь раздались ругательства. Так чего тебе? Неприветливо повторил Хакан, потерев раздувшийся нос. Зачем пришла? Ты сам позвал, напомнила я. И а, это. Да. Он потёр лопадонью, мотнул головой, убирая чёлку и попросил: "Встреть без вечера, сейчас де как?" "Почему?" "Слева". Он слева, Мэй, снова закричал парень из-за спины брата, а затем его голос раздался ближе. "Хакан, к тебе лети!" Брат резко обернулся, взмахнул рукой, выкрикивая заклинание обездвиживающего аркана. Я выглянула из-за его плеча и осталбинела на пару секунд. В воздухе висел горемыч, осколенная морда, напоминающая лягушачью, внушала ужас, а вытянутая в нашу сторону когтистая лапа буквально требовала бежать. Долго не удержу, прохрипел Хакан. Угади да дужда побош. Иду. Повторил ему высокий рыжий парень, подбегая к нам. Но, заметив меня, он замедлился и прищурился. И я попятилась, узнав того самого бедолагу, который едва не убился, падая от моего окна в день прибытия. "Заходи вечером", крикнула брату, после чего всё же выскочил из ангара и плотно прикрыл за собой дверь. А потом, смеясь, побежала к главному зданию, чтобы отправиться на следующий урок, который вёл профессор Дипс. Хотя мы с Хаканом так и не поговорили на волнующую меня тему, он действительно помог принять решение по самому важному, ужасно тревожащему меня вопросу. Мы им показали, шепнула я на ходу, вспоминая, как будущие маги-боевики ловили нашу маленькую милую иллюзию в создании которой я принимала участие. Теперь пусть попробуют назвать нас фокусниками. Все еще нервно хихикая, я поднялась на нужный этаж. Но вместо того, чтобы сразу идти в аудиторию, свернула к кабинету самого профессора Дипса. Остановившись у порога, отдышалась немного и постучала. "Войдите", раздалось оттуда. Я толкнула дверь. "О, какие Эльсы!" профессор издевательски улыбнулся и картинно прижал руку к груди. Самакая Хейм почтила меня своим присутствием. "Интересно. И что же твой папочка решил?" Ты станешь вестником хороших или плохих новостей. Впрочем, хеймы и хорошие новости это нонсенс. Потому как много говорил профессор, я вдруг чётко поняла: это показная бравада, и он не просто боится, он в ужасе от открывающихся перед ним перспектив. Сделав такой вывод, решила не тянуть с новостями. Отец рассказал мне про ваш поступок на экзамене, проговорила тихо. И Профессор продолжал глупо усмехаться. И я сделала два вывода, ответила холодно. Первый вы очень сильный маг, раз смогли провернуть такое. Показали мне одну реальность, а им всем другую. Второй вы предвзяты ко мне. Гениально. Профессор поднял руки и картинно поаплодировал. И что дальше? Я пожала плечами. Всё будет зависеть от вашего ответа на мой следующий вопрос. Сразу говорю, я не собираюсь давать вам преференций, никаких. Вскинулся Дипс. Так что вон. Теперь он наконец стал походить на себя настоящего, показал истинное лицо и характер. Он злился, боялся перспектив, но не собирался становиться чем-то верным псом. Я это поняла. Папа, наверняка, тоже знал это. Мой отец был прав. Проговорила я повыше в тон. Вы очень вспыльчивые. И из-за этого может случиться много неприятностей. Дослушайте меня, а потом примите решение. И прежде чем он снова начал меня выгонять, добавила: Итак, вопрос такой: готовы ли вы дать мне слово, что забудете о расприх с моим отцом на время моей учёбы и станете относиться ко мне не предвзято? Не понял? Профессор нахмурился. Я хочу учиться у вас, пояснила честно. Хочу понять, как вы делаете все эти иллюзии настолько живыми, Гаремыч и других, всех. Не знаю, что было между вами и папой, но вы уже отыгрались на мне, лишив возможности поступить на интересующий факультет. Вы нанесли непоправимый урон моей и его гордости, нарушили закон. Остановитесь на этом и дайте уже каждому из нас второй шанс. То есть, то есть я останусь на вашем факультете, но вы и перестанете меня ненавидеть. Начнёте оценивать по реальным возможностям. Я прошу не предвзятости и всё. Так просто? Дипс прищурился. В чём подвох? В действиях и словах Хеймов всегда есть двойное дно. Оно есть. Спокойно согласилась я. Если вы сейчас откажетесь от моего предложения, я вас дам и вы ответите за свой поступок по закону. А я вернусь домой, потому что мне больше не интересен боевой факультет. Какое-то время он продолжал внимательно смотреть на меня, а потом медленно кивнул. Сделка, проговорил он. Я не предвзят, а вы навсегда забываете об инциденте на экзамене. Профессор подался вперёд, протянул ладонь. На несколько секунд мне захотелось отказаться, не прощать, не забывать такое, ведь для всех я навсегда останусь той, что провалила экзамен. И всё это из-за мести моему отцу. А не по моей вине. Ну, Дипс повёл ладонью. Сделка. Я сжала его пальцы, а по коридору пронёсся звонок, оповещающий о новом для нас уроке.